Шестое. Огромный корабль казался неподвижным. Его скорость еще не достигла той величины, за которой начинают тускнеть и исчезать звезды. За бортами в таинственной бесконечности раскинулась величественная картина Вселенной. Виктор Муратов не уставал любоваться ею. Не столь давно он видел такое же зрелище с Гермеса, из борта своего флагманского корабля, вспомогательной эскадрильи. Но тогда панорама космоса производила на него совершенно другое впечатление. Казалось неприятной, чуждой всему его существу, и он с нетерпением ожидал возвращения на родную Землю. Сейчас все было иначе, о Земле он не думал. Цель пути планета Мериго была далеко. Обратный путь еще дальше. Панорама космоса казалась прекрасной. От чего это происходило? Он знал ответ. Вместе с ним рядом, всегда рядом, находилась Геонея. И прошлое и будущее одинаково исчезли для него. Он жил настоящим, и каждое мгновение было до краев наполнено настоящим он никогда не думал, что способен полюбить с такой всепоглощающей силой. Это было похоже на вихрь, ворвавшийся в его жизнь. Ему было 36 лет, и он никогда еще не любил. И совсем недавно, осознав, что незаметный против поля и овладело чувство любви к девушке иного мира, он про себя назвал эту любовь нелепой и невозможной, Теперь она казалась ему единственно возможной и естественной. А она... Геонея никогда не говорила о любви. Только на прямой вопрос отвечала коротким «да». Она оставалась такой же спокойной и замкнутой, какой была всегда. Внешние ее чувства не выражались ничем. Он хорошо помнил объяснение в любви, состоявшееся в день ее приезда в Киев. Взаимного объяснения не было. Был монолог с его стороны и молча протянутая рука с ее. Выполняя совет Виеяи, он говорил так, как говорил бы земной девушке, а, получив ее руку как знак согласия, помнил, и поцеловал ее также по-земному. И это было все. Она не ответила на его поцелуй, хотя он знал это, несколько раз отвечала Марине. Геонея сразу заговорила о полете на планету Мирига. «Знаю», — сказала она, — «тебе будет тяжело покинуть Землю на тридцать лет. Сделай это для меня». Она заметила, что он хочет что-то сказать, и поспешно прибавила. «Я должна выполнить свой долг по отношению ко всем моим родным и еще раз, последний, побывать на месте, где прошло мое детство». «Все будет так, как хочешь ты», — ответил Виктор. Он чувствовал разочарование и легкую досаду. «Совсем не так», — мечтал он объясниться с ней но непонятная робость помешала ему еще раз обнять ее. Она сама подошла к нему и, положив руки на его плечи, сказала ласково и чуть смущенно, «Возьми меня на руки, на одну минуту». А потом она ушла и в тот же день легла в клинику. Три дня он ни разу ее не видел. Марина говорила, что Геонея очень волнуется в ожидании, ответит ли обследование. На тот единственный вопрос, который был для нее самым главным, получила ли она его осталось неизвестным. Гипслес и Гей сказали, что Гианея взяла с них слово молчать. Но было заметно, что выйдя из клиники Гианея стала оживленнее, чем прежде. Стало известно, что ее организм полностью ассимилировался с земной кровью. Все органы работали и действовали абсолютно нормально. Гостья Земли находилась вне какой-либо опасности. Впрочем, она уже перестала быть гостьей, и ее называли так все реже и реже. Решение Геонея лететь на планету Мерига, чтобы проститься с Родиной и навсегда вернуться на Землю, было неожиданно, но не удивило никого. Ей охотно разрешили полет. Это привело только к тому, что корабль, который должен был остаться на планете Мерига, теперь вернется назад. Десять дней на Земле промелькнули, как один. И вот они на гигантском корабле, несущем их к далекой планете, где родилась и выросла Геонея. Восемь лет жизни пройдут для них здесь. Звездолет казался не только неподвижным, но и пустынном. 56 пассажиров и восемь человек команды терялись в его просторах. Виктор и Гианея часами гуляли по аллеям, не встречая никого. Они должны были находиться в обществе своих спутников, по крайней мере, три раза в день, когда экипаж собирался в кают-компании для завтрака, обеда и ужина. Но Гианея наотрез отказалась переступить порог этого помещения, пока в нем могли оказаться Мирига и его товарищи. Она ненавидела их столь сильно, что один только вид этих людей приводил ее в содрогание, и они питались у себя в обширной каюте, состоявшей из трех помещений, предоставленной им. На Гианейском корабле все каюты были одиночными. Очевидно, прежние хозяева стремились к уединению. Но люди Земли все переделали по-своему. Теперь на корабле были помещения всех размеров, от одиночных до рассчитанных на пятерых. Каждый поселился по своему вкусу. Виктору было неприятно отшельничество, на которое обрекала их ненависть Геонеи к четверым но оно скоро должно было прекратиться. Экипаж готовился к длительному пути. Командир корабля Юрий Вересов распорядился, чтобы все, кто не принимал участия в дежурствах на пульте или в научных наблюдениях, легли в анабиозные ванны на все четыре года. Остальные должны были погружаться в сон поочередно, сменяясь через каждые шесть месяцев. Таких было восемнадцать человек. Их разбили на три равноценные группы. Мирига и его товарищей решили уложить в ванны первыми. Таким образом, и без того пустынный корабль должен был стать и вовсе необитаемым. Геонея отказалась от сна. — Поручите мне какое-нибудь дело, — попросила она. — И мне тоже, — добавил Виктор. «Дела для вас у меня нет», — ответил Вересов. «Но вы пассажиры и находитесь на особом положении», — он улыбнулся. На корабле шутили, что никто еще не проводил медового месяца в космическом полете. «Вы вольны поступать, как хотите, но вам будет очень скучно». «О, нет», — сказала Геонея. Виктор благодарно сжал ее руку. Ее восклицание было ему более чем приятно. Вересов засмеялся. «Бодрствуйте», — сказал он. «В конце концов придумаем для вас занятия. Например, наблюдение за анабиозными ваннами или что-нибудь другое. Там посмотрим». Сам он должен был дежурить в первой смене. Звездолет удалялся от земли под прямым углом, К плоскости эклиптики. Позади оставалось не только Солнце, но и вся Солнечная система одновременно. Звездный рейс начался сразу. Никто не хотел ложиться в анабиос раньше, чем родное светило, превратиться для глаз в рядовую звезду. Но четверым не было причины ожидать этого момента, и они охотно согласились заснуть до появления на горизонте родного Солнца. Их усыпили через восемь дней после старта. Виктор и Гианея получили возможность включиться в общий ритм жизни звездолета. Ее появление в кают-компании встретили с радостью. — Наконец-то вы среди нас! — сказал Вересов, приглашая Гианею занять место во главе стола рядом с ним. Она весело улыбнулась, выслушав перевод этой фразы. Казалось, что отсутствие четверых сразу изменило ее настроение. А вечером Геонея спросила Виктора. «От сна. В анабиозных ваннах всегда просыпаются?» «Конечно», — ответил он, — «иначе ими нельзя было бы пользоваться». Она помолчала хмуря брови. «Жаль, что здесь нет ни одного геонейца-мужчины». «Почему жаль?» потому что тогда они не проснулись бы. Я сожалею сейчас, что я женщина. Неужели ты думаешь, что вияя? Нет, я говорю не о них. Они такие же, как вы. Да, очень жаль. Женщина не может убить. Но, может быть, мой долг замолчи. Испуганно воскликнул Виктор, пораженный мрачным огнем, вспыхнувшим в темных глазах Геонеи. «Перестань даже думать об этом, как тебе не стыдно». «Нет, мне не стыдно». «Ты сама говорила, что твои соплеменники получили то, что заслужили». «Да, мужчины. Но за что они убили мою мать Илияю? Ни одна наша женщина не причинила им ни малейшего вреда. За что они требовали, чтобы меня отдали им на расправу? Молчи». Я знаю, что ты скажешь». «Вы все считаете, что они имели право поступить так. Почему же ты отказываешь мне в этом праве?» «Именно потому, что такого права у тебя нет». Геонея положила голову ему на грудь, но она не заплакала, как он ожидал. Первым побуждением Виктора было рассказать обо всем Вересову и попросить его надежно запереть помещение» где находились ванны Смерига и остальными тремя. Но он не сделал этого. Было неприятно посвящать постороннего человека в то, что даже на него при всей любви Гианеи производило плохое впечатление. Он понимал, что винить Гианею нельзя. Она была женщиной Гианеи со всеми чертами характера, присущими женщинам ее эпохи которую современные геонейцы называли уже «древней». Судить Геонею по земным понятиям было нелепо. Виктор был уверен, что у Геонеи не хватит решимости совершить преступление, что все это только минутная вспышка, которая не повторится. Она сама сказала тоном безнадежного сожаления. «Женщина убить не может». В одном из старых романов Виктор как-то прочел, что нигде время не идет так быстро, как в тюрьме. Он задумался тогда над смыслом этой фразы, на первый взгляд казавшейся очень странной, и пришел к выводу, что автор, видимо, прав. Однообразие, неизменный, изо дня в день повторяющийся режим «скрадывают время». Теперь он смог убедиться, что это действительно так на собственном опыте. Звездолет не был тюрьмой, но по существу мало от нее отличался. Как там, так и здесь люди были заперты в замкнутом помещении и не могли покинуть его по своей воле. Срок заключения был известен. Как там так и здесь жизнь подчинялась раз навсегда установленному распорядку, и время шло удивительно быстро. Давно уже скрылось, затерялось в массе других звезд покинутое Солнце. Чтобы его увидеть, надо было обращаться к помощи астрономов, которые одни только могли точно указать, какая из блестящих и казавшихся одинаковыми точек является Солнцем. Давно уже почти весь экипаж спал в анабиозных ваннах. Те, кто бодрствовал, привыкли к безлюдности, постоянной тишине и одиночеству в безграничных просторах, сюда окружающих корабль. Кончалось первое дежурство. Вересов, руководитель будущей научной работы на планете Мерига, профессор Фогель и четверо их товарищей по смене готовились к шестимесячному отдыху. Радиосвязь с Землей прекратилась. Вернее, она стала односторонней и очень редкой. Время от времени станция звездолета принимала догоняющие его сообщения, посланные месяцы тому назад. Передачи стали невозможны. Слишком велико было расстояние и слишком маломощны были для такого расстояния генераторы корабля. Геонея и Виктор все еще не помышляли о сне в анабиозе. Они были вполне счастливы и не хотели расставаться друг с другом. Правда, Виктор как-то предложил сократить время полета, но Геонея удивленно на него посмотрела и спросила, «Разве тебе скучно?» Он поспешил уверить ее, что беспокоился только о ней. «Мне хорошо», — сказала Геонея. Они оба уже дежурили на пульте. Это была заслуга Вересова, научившего их разбираться в бесчисленных приборах, записывать их показания и обрабатывать записи с помощью вычислительных машин. Последний, правда, мог производить только Виктор, но они всегда были вместе. И этот недостаток Геонеи как дежурного не сказывался на результатах ее дежурств. Когда наступала ее очередь, Виктор все время находился на пульте и наоборот. Сперва Вересов намеревался поручить им наблюдение за анабиозными ваннами, что было значительно проще, но Виктор, не объясняя истинной причины, попросил его сделать из них навигаторов. «Это больше интересует Геонею», — сказал он, — «а Вересову было безразлично». Он думал только о том, чтобы у них была работа. Не вдаваясь в психологические детали, он старался выполнить закон космических полетов. Безделие опасно. Решение Виктора и Гианнея бодрствовать еще одну смену он принял без возражений. Фогель также не возражал с медицинской точки зрения. Бежали дни, точнее сказать, сутки, отмечаемые по часам, Только по ним можно было отличить день от ночи. Расстояние от земли выражалось уже трудно произносимой цифрой. Геонея и тут не изменила своей страсти к воде. Ежедневно по несколько часов она проводила в бассейне. И Виктор постепенно привык к тому же, хотя на земле не очень любил плавание.